Это была лавка морских игрушек. Поторговавшись немного с хозяином, я продал кораблик за шиллинг. Шиллинг — английская монета. Двадцать шиллингов составляют один фунт стерлингов. По-настоящему мое маленькое суденышко с его оснасткой стоило в пять раз дороже, и при других обстоятельствах я бы с ним не расстался и за такую цену.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 Ванты с Настей, которые крепят мачту к бортам. Я решил, что это будет самый правильный путь. Конечно, надо действовать с большой осторожностью. Если ночь будет не слишком темная, и вахтенный матрос меня заметит, все будет кончено. Меня примут за вора, схватят и посадят в тюрьму. Но будь что будет, я шел на риск. На борту все утихло.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 еще не расставленных на места, спрятался за бочкой и притаился во мраке и тишине.